Глава 57. Другая свадьба. Мистер Саунс, церковный сторож, и мисси Смиф, смотрительница церковных лож, рано присутствуют на своих обычных постах в грандиозной церкви, где венчался мистер Домби. Желтый старый джентльмен из Индии вступают нынче поутру в законный брак с молодой леди, И христианский лют ожидает у ограды шесть великолепных карет. И миссис Миф повествует с озабоченным видом, что старый желтый джентльмен мог бы без малейшего убытка вымостить свою дорогу к церкви изумрудами и яхонтами. Брачное благословение будет совершать достопочтенный седовласый пастор, а вручителем невесты будет некто нарочно прибывший из конной гвардии. Чтобы сделать джентльмену этот экстраординарный подарок, Миссис Миф оказывает нынешним утром большое нетерпение и страшно негодует на простой народ. Ее мнения на этот счет всегда проникнуты необыкновенной строгостью, и она решительно объявляет, что бедникам никак не следует жениться. Миссис Миф не изучает политической экономии, и по ее понятиям все эти экономисты — припустейшие люди и вдобавок такие же еретики, как анабаптисты, квакеры и так далее. «Ну, к чему, скажите, пожалуйста, эта сволочь хлопочет насчет женитьбы?» — восклицает почтенная осмотрительница ложь. «Вы изволите для них суетиться, как обыкновенно, а они дарят вам шиллинги и пенсы, на место червонцев». «Да еще ничего потом не хотят платить за свои места». Мистер Саундс гораздо снисходительнее и придерживается на этот счет филантропических идей, потому, может быть, что ему нет никакого дохода от церковных лож. «Отчего же им не жениться, матушка моя?» Отвечает мистер Саунс. «Люди молодые, пусть их. К тому же у нас есть народное училище, куда надобно учителей, и национальное войско, для которого нужны солдаты. А где их взять, если не позволять жениться этим ребятам? Нет, матушка моя, пусть их женятся». Мистер Саунс заседал на ступенях паперти, а миссия Смиф выметала пыль. Когда вошла в церковь прекрасная молодая чета, в простом и скромном костюме. Сухопарая смотрительница ложь сделала крутой поворот, и в голове ее сейчас родилась мысль, что молодые люди в бегах от своих родных и хотят обвенчаться в тихомолку. Но они пришли не венчаться, им просто нужно походить внутри церкви. И когда молодой человек звякнул щедрым комплиментом по морщинистой ладони миссис Смиф, ее кислое лицо прояснилось, и жалкая шляпка ее заколыхалась во все стороны. Продолжая мести пол и взбивать подушки для нежных колен жёлтого джентльмена, миссис Миф не спускает своих рысьих глаз с молодой четы, которая бродит по церкви. «Ну, голубчики!» — шепчет миссис Миф, закашливаясь сухим кашлем. «Если я не слишком ошибаюсь, быть вам на этих днях в наших руках!» Они смотрят на мраморную доску в стене, воздвигнутую в честь какого-то покойника. Они очень далеко от миссис Смиф. На ее прищуренный глаз видит хорошо, как она оперлась на его руку и как он склонился над ее головой. Да-да, голубчики, вижу вас насквозь, говорит миссис Смиф. Зрелая пара. Ничего впрочем сентиментального не было в этом замечании смотрительницы церковных лож. Она смотрит на предметы с коммерческой точки зрения. И в этом отношении зрелая пара имеет для неё такой же интерес, как и выкрашенные гробы. Сухопарая, тощая, рыхлая и чахлая старушонка, она давно-давно подавила в себе человеческие чувства, и никто из живущих на земле не пробуждал ее симпатии. Мистер Саумс, мужчина толстый и мясистый, в сюртуке коричневого цвета с искрой, имеет совсем противоположную натуру. Когда они оба остановились на ступенях крыльца, наблюдая молодую чету при выходе ее из церкви, Мистер Саундс замечает, что у нее хорошенькая личико, но потом, рассмотрев ее поближе, прибавляет. «Эта девушка необыкновенная красавица, не правда ли, миссис Смиф? Вы бы, я полагаю, могли бы назвать ее розовым бутончиком, не так ли?» миссис Смиф делает кивок своей жалкой шляпкой, но внутренне досадует на наветренного старика и шепчет про себя, что хотя бы мистер Саундс предложил ей золотые горы, она не согласилась бы сделаться его женой, будь он сторожем миллион раз. О чем же между тем поговаривают молодые люди при выходе из церковной ограды? Благодарю тебя, милый Вальтер. Теперь я спокойно могу оставить родину и везде буду счастлива. А по возвращении назад, Флоренцо, мы опять придем сюда и взглянем на его могилу. Флоренцо поднимает заплаканные глазки на его доброе лицо и крепко пожимает его руку. «Еще рано, Вальтер, и улицы почти совершенно пусты. Погуляем?» «Но ты устанешь, мой ангел!» «О, нет! Я слишком устала первый раз, когда мы гуляли с тобой вместе, но сегодня я не устану!» Таким образом, Вальтер и Флоренцо ранним утром в день своего венчания гуляют рука об руку по улицам пустого города. Они теперь одни в целом мире, и даже во время их первой детской прогулки... Свет не был так удален от них, как в этот торжественный день их жизни. Но в те младенческие годы земля под их ногами далеко не имела такого очарования, как теперь. Детская доверчивость и любовь изменяются, проходят и опять возобновляются во многих местах. Но женственное сердце Флоренци с его неразделенными сокровищами могло быть уступлено раз, только один раз. И всякая перемена для него — равносильно смертельному удару. Они выбирают самые тихие места и уходят все дальше и дальше от той улицы, где стоит ее отцовский дом. Прекрасное летнее утро. Мрачный туман постепенно исчезает, и солнце с высоты горизонта приветствует юную чету своими блестящими лучами. Сокровища не скрыты в магазинах. Драгоценные камни, золото и серебро блестят на окнах ювелиров. Огромные дома бросают на них свою тень, когда они проходят мимо. Но через тень и через свет они идут вместе, любуясь друг на друга и не обращая ни малейшего внимания на окружающие предметы. Их земные богатства заключены друг в друге, и не нужны им роскошных палат для помещения своих душевных сокровищ. Мало-помалу они зашли в темные узкие улицы, Где солнце, то багровое, то жёлтое, виднеется сквозь туман только на углах переулков и на малых открытых площадках, где торчат чахлые деревья, длинные колончи, ограды запустелых садов или где расположены бедные кладбища с почерневшими монументами и крестами. Полная любви и беспредельной веры, Флоренция идёт вперёд через узкие дворы и тропинки по тенистым улицам, опёршись на гордую руку прекрасного юноши который через несколько часов будет ее мужем. Теперь ее сердце бьется сильнее, когда Вальтер говорит, что они весьма недалеко от своей церкви. Они проходят мимо больших амбаров, где стоят огромные фуры и суетятся крикливые ямщики. Флоренцо их не видит и не слышит. Еще и еще несколько шагов. Воздух сделался удушлив, свет помрачился, и Флоренцо дрожит, на церковном пороге. Их встречает низенький косматый старичок, звонарь и могильщик вместе, который бросает на купель свою шляпу как бы в доказательство, что здесь он у себя дома. Он отводит юную чету в старую темную пыльную, сколоченную из досок ризницу, похожую на деревянный шкаф с разобранными полками. Как прекрасно в этом старом пыльном месте молодая невеста, для которой в эту минуту обожаемый супруг представляет всех ее родных. Присутствует здесь старый кистер, который содержит под низким противоположным сводом рот газетной лавки с огромными кипами бумаг. Присутствует старая пыльная осмотрительница-ложь, которая содержит только саму себя и находит, что этого для нее слишком довольно. Присутствует старый пыльный сторож, знакомец мистера Туца, который, собственно говоря, не имеет никакого дела и безмятежно проводит свою мирную жизнь в будке с маленьким окном, куда ни разу не заглядывал глаз любопытного смертного. Имеются здесь пыльные деревянные планки и карнизы над алтарем, над ширмой, вокруг галереей и над надписью, сочиненной еще зиждителем храма сего в 1694 году. Имеются старые пыльные звончатые доски над кафедрой и на лоями снабженными потребным количеством пыльных книг, истертых рукой времени и перстами усердных чтецов. Словом, в этом месте собраны всевозможные закрома для пыли. Пришли дядя Соль, капитан Кутль и мистер Туц. Пастор облачается в ризы. Кистер хлопочет около налоя. Жених и невеста стоят перед алтарем. Нет при невесте никакой подруги, кроме Сусанны Ниппер и отца заменяет никто другой, как капитан Кутль. Какой-то человек на деревяшке с куском яблока во рту и с синей сумкой на плечах заглядывает в притвор, озирает собрание, но, не находя ничего назидательного, ковыляет вон из дверей, оглашая громким эхом окружающее пространство. Приветный луч не падает на Флоренсу, когда она стоит на коленях перед алтарем, опустив свою робкую голову. Утреннее светило не заглядывает в эти мрачные стены, Снаружи, на чахлом дереве, чирикает неугомонный воробей, и через щель на потолке черный дрозд насвистывает свою бессмысленную песню между тем, как человек на деревяшке продолжает ковылять по дороге. Обвенчались молодые люди, подписали свои имена в пыльном реестре, пастор разоблачился и отправился домой. В темном углу темной церкви Флоренса бросилась на шею Сусанны Ниппер и зарыдала в ее объятиях. Глаза мистер Атутса красны и пухлы. Капитан полирует переносицу. Дядя Соль скинул со алба очки и направил свои стопы к дверям. «Благослови тебя Бог, Сусанна, милая Сусанна. Если тебе придется когда свидетельствовать о моей любви и ее причинах, сделай это ради Вальтера. Прощай». Они решились не возвращаться в пределы Мичмана и отправиться прямо в дорогу. Коляска ждет их возле церковной ограды. Мисс Сниппер не может говорить. Она задыхается, рыдает и крепко жмет в объятиях свою милую барышню. Подходит мистер Туц, Старается побудить бодрость растроганной девицы и овладевает ею. Флоренцо подает ему руку от полноты своего сердца. Благодарит дядю Соля, капитана Кутля и повергается в объятия молодого супруга. Но Сусанна опомнилась. Она не может перенести мысли, что ее госпожа уедет с печальным воспоминанием о ней. Не так. Совсем не так она думала распрощаться и осыпает себя сильными упреками за свою слабость. Отваживаясь на последние усилия чтобы выдержать свой характер, она вырывается от мистера Тутса, летит вперед, чтобы догнать коляску и вывести на свое лицо прощальную улыбку. Капитан, угадывая ее намерение, спешит за нее сам, считая равномерную своей обязанностью развеселиться, если можно. Дядя Соли мистер Тутс остаются одни возле церковной ограды и ожидают возвращения своих товарищей. Коляска уехала. Улица узка, тесна, загромождена, но Сусанна не теряет надежды. Капитан бежит за нею изо всех сил, машет своей лощеной шляпой и делает самые неистовые жесты. Сусанна обгоняет капитана, делает отчаянные усилия и настигает экипаж. Она видит Вальтера, видит Флоренсу, кривляется, визжит и хлопает руками. «Мисс Флой, голубушка, взгляните на меня! Мы все теперь счастливы! Все, все! Еще раз прощайте, горлинка моя, прощайте!» Сама не зная как, Сусанна взбирается наверх коляски, обнимает свою барышню, целует и насаживается изо всех сил. «Мы теперь все, все счастливы! Так счастливы, милая моя мисс Флой!» — говорит Сусанна с подозрительными перерывами в своем дыхании. — Вы... вы не сердитесь на меня теперь? Не сердитесь? — Сержусь, Сусанна. — Да, да, да, вы не сердитесь, моя душечка, я знаю. Вот и капитан Кутль, ваш приятель, капитан, и он еще раз хочет проститься. — Ура, восторг моего сердца! — басит взволнованный капитан. — Ура, Валли! Ура, дружище! Ура! Что прикажете делать с молодыми супругами, когда их осаждают с одной стороны капитан Кутль, а с другой — Сусанна Ниппер? В Оленс-Нолленс коляска подвигается вперед, погоняемая сзади бурливым рокотом телег, кибиток, карет, между которыми вышла теперь небывалая путаница на узкой улице. Но Сусанна Ниппер храбро выдерживает до конца свою трудную роль. На лице ее веселая улыбка до последней минуты, несмотря на досадные слезы. Капитан Кутль, в свою очередь, оглашает воздух бесконечными «Ура!». Наконец, когда коляска скрылась из виду, он еще раз прогремел «Ура!». Дядя Соль и мистер Туц терпеливо сидят в ограденном шистом камне, вплоть до возвращения Сусанны с капитаном Кутлем. Они не говорят, не делают расспросов, но совершенно довольны друг другом и составляют превосходное общество. По прибытии в квартиру маленького мичмана вся компания садится за завтрак. Но никто не дотрагивается до лакомых кусков. Мистер Тутс после завтрака говорит, что вечерком зайдет опять. И, простившись с добрыми друзьями, слоняется по городу весь день, проникнутый неопределенным ощущением, как будто он две недели не ложился в постель. Носятся какие-то странные чары над домом и в той комнате, где они беседовали вместе и откуда выбыло так много. Чары увеличиваются, тяготеют, но вместе с тем распространяют какую-то усладу на горечь роковой разлуки. Вечером мистер Тутс объявляется Сусанне, что во весь день он был несчастнейшим человеком в мире, но что, однако, он свыкся со своей грустью и не хотел бы с ней расстаться. Оставшись с мисс Сниппер, он вступает с нею в самые откровенные разговоры и, между прочим, подробно излагает историю своих чувств и душевной муки после того, как услышал от этой девицы, что мисс Домби никогда его не полюбит. Они беседуют долго, плачут горько, и мистер Тутс предлагает, наконец, что не мешало бы им выйти со двора, чтобы купить что-нибудь на ужин. По изъявлении согласия этой девицей они накупают множество маленьких безделок и при помощи миссис Ричардс изготавляют великолепный ужин, прежде чем капитан и старик Соломон воротились домой. Капитан Кутль и дядя Соль ходили на корабль, чтобы поместить там диагена и поглазеть на Вальтеровые вещи. Они распространяются с большим восторгом насчет популярности Вальтера и насчет комфорта, подготовленного для юной супруги в его каюте, которую капитан называет не иначе, как «чудо загляденье». Оказывалось по всему, что молодой человек употребил большие старания и облагороженный вкус для украшения своего морского приюта. «Адмиральская каюта!» — восклицает капитан. просто трым трын-трава перед этим чудо-заглядением, не правда ли?» Дядя Соль совершенно согласен с этим мнением. Но главнейшее наслаждение капитана состоит в совершеннейшей уверенности, что его драгоценные часы, равно как чайные ложечки и сахарные щипчики, находятся на корабельном борту. Он несколько раз возвращается к этому предмету и с неизъяснимым восторгом повторяет. «Дурачина ты, Эдуард Кутль, мореход великобританский! Лучше ничего ты не мог выдумать во всю твою долгую жизнь, как передать им эту собственность в купе и в любе! Это делает тебе честь, мой друг!» Заключает капитан, разглаживая свои волосы железным крюком. Старый инструментальный мастер против обыкновения туманин и рассеян и слишком принимает к сердцу последнее прощание. Однако общество его старинного однокашника Неда Кутля служит для него великим утешением, и он садится за ужин с умилённым сердцем и весёлым лицом. — Мальчик мой спасён и на хорошей дороге, — говорит дядя Соль, потирая руки. — Что же мне делать, как не благодарить Всевышнего Творца и молиться о его счастье? Капитан, ещё не занявший место за столом, обнаруживает какое-то беспокойство, Посматривает сомнительно на мистера Гильса и, взявшись, наконец, за спинку кресел, произносит с некоторой торжественностью. «Соломон, помнишь ли, мой друг, в подземных департаментах имеется у тебя бутылка старой Мадеры. Желательно бы употребить ее сегодня за здоровье Вальтера и его жены. Как ты об этом думаешь, дружище?» Инструментальный мастер пристально взглянул на капитана, засунул руку в боковой карман своего кофейного камзола Вынул записную книгу и при ней какое-то письмо. «Мистеру Домби от Вальтера», — говорит старик, рассматривая адрес, — «переслать через три недели. Я прочту. «Милостивый государь, я женился на вашей дочери. Она отправилась со мной в дальнюю дорогу. Безграничная преданность, разумеется, не может оправдать моих требований на нее или на родственную связь с вашим домом. И я не оправдываюсь». Но почему, любя ее выше всех земных существ, я решился, однако же, без малейшего угрызения совести подвергнуть ее опасностям и случайностям своей жизни, этого я вам не скажу. Вы знаете почему. Вы ее отец. Не упрекайте ее. Она никогда не упрекала вас. Не думаю и не надеюсь, что вы когда-нибудь простите меня. Этого я всего менее ожидаю. Но если придет час, когда вам приятно будет верить, что Флоренция имеет подле себя человека, который поставил задачу своей жизни стереть из ее воспоминаний глубокие следы прошедшей грусти, я торжественно вас уверяю, что в тот час вы можете утвердиться в этой вере. Соломон бережливо кладет письмо в свою записную книжку, которая отправляется опять в боковой карман его кофейного камзола. «Мы еще не станем пить последнюю бутылку старой Мадеры. — Друг мой, Нед, — говорит старик задумчивым тоном. — Не время. — Не время, — отвечает капитан. — Да, еще не время. Мистер Тутс и Сусанна думают тоже. После глубокого молчания они садятся за стол и пьют молодое вино за счастье новобрачных. Последняя бутылка старой Мадеры остается еще в углу душного погреба под прикрытием паутины и пыли. Прошло несколько дней. Величавый корабль распускает свои белые крылья и при попутном ветре несется по волнам глубокого моря. Английские матросы с наивным удивлением всматриваются на палубе в какую-то фигуру, прекрасную и нежную, грациозную и слабую, которая, однако, служит для них порукой счастливого пути. Это Флоренцо. Ночь. Вальтер и Флоренцо сидят на палубе одни, наблюдая торжественную стезю света проведенную на море между ними и землей. Но вот на глазах ее слезы. Она кладет свою голову на его грудь и обвивается вокруг его шеи. «Вальтер, милый Вальтер, я так счастлива!» Супруг прижимает ее к своему сердцу, и они совершенно спокойны на широком море, и корабль весело несется на всех парусах. Когда я наблюдаю море и вслушиваюсь в его волны, Много минувших дней проносится перед моей мыслью, и я думаю... О Павле, мой ангел, это очень естественно. О, Павел и Вальтер! И морские волны своим бесконечным журчанием напевают ей песнь любви, не ни временем, ни местом, любви беспредельной и вечной, которая несется за моря, за облака к незримой обители света и жизни».